Глава 36. Злата. Через два дня Клюев через брата передает мне билеты на матч. Когда в комнату заходит Тёма с весьма озадаченным видом, я сразу чувствую, дело пахнет жареным. «Злата, а ты ничего не хочешь рассказать?» – спрашивает Тёма. Я отрываюсь от изучения конспекта и устремляю взгляд на близнеца. Приподнимаю бровь и уточняю, что именно – Что у тебя с Клюевым? Вот чёрт. Клянусь, мои глаза практически выпадают, настолько я ошарашена. Э, с кем? Ты слышала? Ох, нет, ну не могла же рассказать Аля. Нет, она бы не стала. Ничего, а что у меня с ним может быть? Тщательно подбирая слова, осторожно отвечаю. Не знаю, пожимает плечами. Ты мне скажи. Однако я молчу, точно в рот воды набрала. С чего ты взял? Он передал тебе билеты на икру. Подошел и сказал, сестре передай. С чего вдруг ему передавать тебе билеты? Ого, а вот это действительно неожиданно. Вот клюев партизан. И ведь ни словом, ни полусловом не обмолвился о билетах. Непроизвольно уголки губ ползут вверх. Но я быстро беру себя в руки, когда замечаю хитрый прищур Тёмыча. Проиграл в споре. Нахожусь с ответом. Ничего особенного. Только вот близнец не очень-то верит моим словам. Просто спор? Угум. Ясно. Ухмыляясь, будто он только что собрал кубик-рубик за минуту, протягивает. Что ему ясно спрашивается? Уф, бесит всезнайка. Давай сюда билеты. Раздраженно ворчу, захлопывая тетрадь. Держи, сестренка. Достав из кармана, он кладет их на стол, как бы незначай интересуется. Кстати, ты не с этим другом случаем ездила на матч?» Ага, слово друг из его уст звучит как издевательство. Вон, шикаю понимая, что еще слово и Темыч все поймет. Ехидно посмеиваясь, близнец топает к двери, но прежде чем выйти, дразнящий кидает. Смотрите, не передружите, а то знаю я такие дела. Ар, гадёныш. Клянусь, Тёма, это моё наказание за грехи прошлой жизни. Взяв билеты, кручу их в руках. Отмечаю, что места в первые ряды посередине. Схватив со стола смарт, открываю переписку с Ромой и, прикусив нижнюю кубу, строчу СМС. Спасибо за билеты. Ответ приходит моментально. Пустяки. «Главное, приходи и скажи Дрозду, что у тебя уже есть билеты, чтобы он не беспокоился. Или я сам скажу?» Э, прошу прощения, сам скажет. И почему в этом «сам скажу» так много упрямства? Может, он вообще забыл?» «Не забыл. Мы вместе брали. Но я выхватил на места получше. Все для тебя, Злата». Сообщение сопровождается подмигивающим смайлом. Еще один упрямец на мою голову. Если вам что-то и нужно знать о хоккеистах, так это то, что это крайне упрямые и самоуверенные ребята. Тёма начал подозревать. Только Клюева это, кажется, совершенно не беспокоит. Да, а должен был уже догадаться. Ты невыносимый. Но я тебе нравлюсь, Златин, да не отрицай. Ты куда уж мне. Ты слишком самонадеянный. Все же пишу исключительно из вредности. Расскажешь мне об этом в следующий раз, когда я тебя поцелую. Засранец, как есть нахал, а у меня улыбка на пол лица. День игры наступает стремительно. Темыч с самого утра на взводе. А если он на взводе, покоя нет никому в семье. Но поскольку родители уехали за город, предатели, его бесконечное нытьё пришлось слушать мне. Не то, чтобы я не понимаю... Первая игра в сезоне всегда нервное событие. А в новой команде и подавно, но правда. Почему его девчонкам достается очарование, цветы и комплименты, а мне на На игру я пригласила Барсукову, поскольку у Костровой откуда-то уже есть билет. Тоже замутила с каким-то хоккеистом и молчит? Она тихушница, еще побольше моего будет. «Слушай, ну вроде неплохо идут, да?» – задумчиво произносит Лилия. Вроде да, но это только первый период. Очень много может измениться. И правда, ребята начали очень активно. На десятой минуте забили первую шайбу противником. Забил Кузнецов. На это Барсукова фыркнула и проворчала. Позер. На двадцатой минуте в конце первого периода соперники забивают шайбу. Я вижу, как в плохом настроении выходит со льда Клюев. Снимает шлем и проводит рукой по волосам. Начинается перерыв. Ребята уходят в раздевалку обсуждать дальнейшую тактику игры и наставления тренера. Ох и не завидую им. В памяти до сих пор свежи прочуханы от Евгения Геннадьевича. «После матча тусовка будет. Ты пойдешь? – Спрашивает Барсукова. «Тусовка? Впервые слышу. По крайней мере, до нее никто не говорил. Не знаю. Пожимаю плечами, потому что... Чёрт, да потому что я бы с радостью провела время с Ромой». Мы с ним пересекаемся иногда в универе, переписываемся, но после той тусовки у Марка не оставались один на один. Глупо отрицать и говорить, что сегодня я не надеялась провести с ним время. Да-да, мне слишком сильно нравится этот негодяй. Но что я могу поделать? Это вы моему глупому сердцу скажите. Посмотрим. Второй период начинается с того, что противники снова забивают кол. 2-1 не в нашу пользу. Я вижу, как внизу на ребят срывая горло орет тренер. Клянусь, слова придурки, криворукие и бездари. Я слышу аж отсюда на трибунах. Надо сказать, что этот своеобразный метод выписывания люлей помогает. Уже через три минуты ребята уравнивают счет. В итоге второй период заканчивается счетом 2-2. Все болельщики в напряжении, когда начинается третий период, тайфун отдаётся на все сто процентов. Тема должно быть, еще неделю будет скворчать, как у него бедного все болит. Ладно, может быть, я преувеличиваю. В конце концов, мой братец уже взрослый парень. И хоть тот еще дуралей, но он точно не тряпка. Иначе вместо хоккея выбрал бы больные танцы. Завершается игра с счетом 3-2 в пользу тайфуна. Полельщики словно с ума сходят. Выкрикивают нецензурные слова и всякие кричалки. Я вижу, что Клюев выглядит довольным. Не могу оторвать глаз от его счастливой улыбки, и как-то среди всей этой толпы он цепляется за мой взгляд. Сквозь шум, крики и толпу мы таращимся друг на друга. На моих кубах растягивается улыбка, и я киваю, на что он еще шире улыбается и весело подмикивает. Через пять минут, когда нам удается выбраться из трибун, мне приходит смс. «Идите к раздевалке, мы скоро выйдем». «Пошли к раздевалке, ребята позвали». «Говорю, Барсуковый». Ну, пошли. Мы стоим обсуждаем матч, дожидаясь ребят, когда из-за поворота выруливает какая-то компания. И, увидев нас, присвистывает и отвешивает колкие шуточки. Эй, красотки, вы не нас тут ждете? Нет, холодным голосом отрезаю, окидывая самого высокого взглядом, который можно расшифровать только как катись в ад. Точно, дерзкая? Обращается ко мне длиннобудылой. «Крошка, пошли со мной, тебе понравится». «Крошка?» Гогочит точно гиена второй индивидуум. «Ты ее видел? Какая она тебе крошка?» «Что? Ну, знаете ли». И только я хочу послать этих приматов в длительное интимное путешествие, как позади раздается грозный голос. «Пасть закрой, валите отсюда». «Че? Ты что сказал?» Клюев угрожающе надвигается на толпу парней. И они, очевидно признав капитана команды «Тайфуна», быстро понимают свою ошибку. «Ой, да ладно тебе. Из-за тёлки какой-то сраться. Давай лучше фотку замутим. Я тебе сейчас фонарь под глазом замучу. Перед девушками извинились и свалили отсюда. Как раз из раздевалки подтягиваются и другие хоккеисты. И теперь эти кретины в меньшинстве. Да уходим мы, подумаешь. Извините, если что не так». Приматы вяло извиняются и спешат ретироваться. Я просто стою и ошарашенно моргаю глазами, потому что никто за меня из парней никогда не заступался, если оскорбляли мой рост. Ну, кроме Темы, разумеется. Мне всегда приходилось буквально отгавкиваться от всех глупостей, а тут... «Эй, девчонки, пойдете с нами?» Это Марк у нас спрашивает, при этом жадно пялится на Барсукову. Как будто за победу ему ее раздетую на блюде поднесли. «Конечно, они с нами», — как само собой разумеющееся произносит Клюев, стрельнув в меня игривым взглядом. «А если не с нами, то украдем?» «Ох, прямо сейчас я, может, и не против была бы, чтобы меня украли».